Глава 19. Бесследное исчезновение такого авторитетного жреца, как Джахамараджа Джах, хотя с моей точки зрения он был самым заурядным противником, которого я воспринимала лишь как слабую карикатуру на мужчину, потрясло множество людей, населявших местность у брода Гойи. Шёпотом передавали друг другу, что Джах строил козни против меня и родиши. Именно это и решило его судьбу. Я эти сплетни не распространяла. Раян также отрицал свою причастность к ним. 2 дня спустя после того, как мы закопали Джаха, все были абсолютно убеждены, что его устранение моих рук дело. Но никто не знал, как именно я с ним расправилась. Люди были напуганы. Всё это сильно повлияло на Нажа. У меня создалось впечатление, что он решил будто я прошла через некий обряд посвящения и теперь он мог полностью отдать себя моему делу я была довольна хотя меня удивляло почему он столь люто ненавидит жрецов я велела на раяну распространить слух о том что мне всё ещё нужны люди особенно умелые наездники и в отряд вступили ещё 200 шадаритов а также около 500 воинов принимавших участие в сражении при даджагоре Отя многие сделали это, желая получить регулярное питание и занять устойчивое положение в иерархической системе. Система каст в Таглиусе способствовала зависимости от иерархии. Из-за повсеместного хаоса отсутствовали абсолютно все блага, которые подразумевает общественная стабильность. Зато появилась масса трудностей. Я велела Нараяну подумать о том, как можно расширить границы лагеря. Нам становилось тесно, а Нажуя приказала выявить потенциальных командиров. Их тоже требовалось всё больше и больше. Тоглянцы не уставали удивлять меня. Хотя в основе своей их мышление оставалось миролюбивым, они восхищались тем, с какой лёгкостью и незадумываясь я расправлялась со своими врагами. Чем больше было насилия, тем больше восторга оно у них вызывало, если, конечно, им самим ничего не угрожало. На третье утро после гибели Джаха Радиша прислала за мной. Беседа наша была краткой и не имела никаких последствий. Однако после неё у меня появилась уверенность, что копчёный был больше, чем фокусником. Он достаточно ловко сумел проникнуть сквозь завесу времени, чтобы убедиться в том, что исчезновение Джаха махи рук дело. Он казался необычайно вымотанным. И радий, что я впервые видела столь напуганной. Она понимала, что ситуация выходит из-под её контроля. В ту ночь она, копчёный и несколько верных ей людей, тайком перебрались через Мейн и отправились на север. Лебедия и моторы она оставила в крепости, чтобы никто не заметил её отсутствия. Но напрасно она пыталась меня обмануть. Нараян донёс мне о её действиях прежде, чем она успела подойти к реке. День был примечателен ещё и тем, что в отряд вступили первые новобранцы. Их было всего трое. Двое из них друзья Нараяда. Это свидетельствовало о том, что весть об отряде распространяется всё дальше, и что теглянцы готовы присоединиться к нам в нашей борьбе. Боевая подготовка проводилась с удвоенной энергией. Я, как и прежде, старалась, чтобы люди воспитывались в духе преданности товарищам и командиру.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 Хотя у неё много имён и много обличий, но единственная истина для её последователей Сберть он пустился в пространные объяснения сути учения и связи его с культами Таглиоса и соседних государств. Всё это было такой же несусветной чепухой, как и теории происхождения и характеристики наиболее мрачных богов. Совершенно очевидно, что представления Нараяна в этой области не отличались глубиной Выслушав его разглагольствование, я поняла лишь, что они Зентху поклонялись Кине. После некоторого давления оба признались, что поклонение богине подразумевало совершение убийств. Зентху осмелился вставить слово. Нараяд, Джамадар секты Дрангор, он пользуется большим авторитетом среди нас, госпожа. Видимо, он решил нарушить возникшую паузу.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 Теория колеса существовала у Гунитов. Согласно ей, жизнь человека идёт как бы по кругу. Он рождается по много раз до тех пор, пока его благие деяния не перевесят совершённых им дурных поступков. Только тогда он получает освобождение, но попадает отнюдь не в рай, потому что концепции рая у Гунитов просто не было.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 побуждая людей совершать зло. Рай присутствовал в учении Ведны и первоначально являлся плодом воображения юношей, находящихся в паре созревания и похотливых старцев. Там было всё, о чём только может мечтать мужчина в этом суровом мире. Одна из обещанных утех в нём девственники и девственницы, готовые во всём услужить вознесшимся, так что поразвлечься в вечности было чем.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 В нём присутствовали женщины святые и героини. Из всех моих воинов наиболее легко подчинялись почитатели именно этого культа, а не гуниты или шадариты. Виднаиты уже возвели меня в ранг святых, покровителей воинов Исмала. Всего их было 3. Носили они одно и то же имя и принадлежали к одному роду и жили в одном веке, но в разное время, примерно 800 лет назад. Что касается моих родных мест,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 Госпожа, известно, что в книгах отражены истории детей Кины, относящиеся к древнейшим временам, когда люди только узнали письменность, и что некоторые из этих книг написаны на языках, на которых уже 10.000 лет никто не говорит. Что это за книги и где они находятся? Их иногда называют книгами мёртвых. Полагаю, теперь они утрачены. Детям Кины когда-то здорово досталось. Великий бог войны Редренак основал огромную империю. Он оскорбил Кину, и та решила отомстить ему. Но случайно Редренаку удалось спастись, и он начал беспощадную войну против неё. Хранителям книг пришлось тайком бежать. На тех же, кто знал об их местонахождении, Редренак обрушил свою ненависть. Потом святой Макнатан Данджакель переломал ему шею своим серебристым рубилем. Но это произошло много позже. От Зендху произнёс что-то вроде поминальной молитвы, мягкое, нежное. А кто это Махтнатан? спросила я. Он был единстве до буквао был серебристый рубиль. Из всех обманников лишь ему удалось отправить в рай более тысячи душ. А Зендху произнёс всё тем же ласковым голосом: "Каждый, кто впервые нацерит свой рубиль, поздал экстас слияния с Кидой, стремится достичь высот Махтнатана". И пусть удача сопутствует его, опять расплылся в ухмылке на Раян. Ибо Макнатан не только освободил нас от страшного врага, нашего преследователя, но и остался после этого цел. Он прожил потом ещё 40 лет. Они рассказывали мне одну легенду за другой, одну историю за другой, а я слушала их с тем же интересом, с каким отнёлся бы к ним костаправ.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 раззреваю, что к числу последних относились и копчёные редиши, а также некоторые другие высокопоставленные особы. Такие есть всегда, и для нас достаточно их числа. Ох, коротышка, ну и злодей. И при всём этом он весьма вероятно был и вправду торговец с овощами, почитаемый в своё общение как добропорядочный гунит, заботливый отец и добрый дедушка.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 Выкручиватели рук. В устах Зентху это звучало вдохновенно. В банде много специалистов, госпожа. Новички занимаются ротьём, могилой, раздроблением конечностей. И если им не удаётся овладеть искусством обращения с румелем, многие остаются на этом уровне. Те, кто получает жёлтый румель, относятся к низшей касте, они, так сказать, подмастерья. Убивать им дозволяется редко.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 Они же в случае необходимости совершают и суд. Я не был жрецом, заметил Нараян. Чтобы стать мне необходимо образование. Жрецом мне был, арабом был и сумел добиться чёрного румеля. Интересно, нимстил ли он своему угнетателю, тихо переправляя их души в рай. Иногда да, если выдавал сдёбный случай, признался Нараян. Но Ки научит, что убивать следует во славу её, а не без разбора в порыве своего гнева. Мы также избегаем убийств по политическим мотивам. Есть, конечно, речь не идёт о безопасности нашего братства. Забавно. И как много последователей этого культа по вашим предположениям. Трудно сказать, госпожа. Мараян почувствовал некоторое облегчение, когда разговор принял характер вопросов и ответов. Мы объявлены вне закона.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 На нём присутствует вожди многих племён, но рядовых членов немного, и, разумеется, на него являются жрецы. Там принимают общие решения, решаются спорные вопросы, но я предполагаю, лишь одному из двадцати удаётся попасть на фестиваль. По моим подсчётам, на сегодняшний день у Кины от 1000 до 2000 посведователей, причём большинство их живёт на территории Таглиоса. Тогда их не так уж и много.